вместо крепкого сна после всего того, что сейчас было между ними. Фиби откатилась в сторону на широченной постели и села, откинув волосы с лица и скрестив ноги. «Я не смогу находиться тут без вас долгие недели и месяцы», — дрожащим голосом произнесла она. — Я совсем увяну или получу чехотку. Он не удержался от смеха. Лестно слышать такие слова о моем благотворном влиянии, но, тем не менее, должен ответить решительным отказом. Она помолчала и потом спросила почти деловитым тоном. — Откуда вы отплываете? «Из Хариджи. Чтобы добраться туда, потребуется несколько дней?» «Да, дня три, наверное. Что, если я поеду с вами до Хариджа, чтобы мы еще немного побыли вместе? Кроме того, я никогда не видела море. Это слишком далекое путешествие для тебя». «Почему?» Я вполне выдержу, а потом с вашей охраной, которую вы, наверное, возьмете с собой, вернусь обратно. Чего же проще? Она наклонилась и поцеловала его в кончик носа. «Самое главное затруднение в том, — сказал он с легким смешком, — что ты с трудом отличаешь голову лошади от крупы». Она не ответила на шутку, спросив вместо этого, «Когда вы едете?» «Через два дня». «Значит, в запасе целых двое суток», — торжественно объявила Фиби. «И я их проведу, не слезая с седла той лошади, которую вы для меня купили. Если я докажу вам к тому времени, что умею ездить верхом, вы возьмете меня с собой?» «Нет, Фиби». — Об этом не может быть и речи. Твое место здесь, в доме, и тебе не зачем трястись по дорогам даже под охраной моих воинов. А теперь давай спать. Я сегодня много ездил и порядком устал. Не обращая внимания на то, что из глаз ее брызнули слезы, он задул свечу и повернулся на бок. Фиби услышала, как его дыхание уже через несколько минут стало ровным. Он уснул. Она же уснуть не могла. Он невозможный, — думала она с горечью. Почему бы не позволить ей поехать с ним в этот харидж? Ведь тогда еще целых три ночи они будут вместе перед долгой разлукой. Какой он жестокий! Свет луны падал из окна на небольшой сундук в изножье кровати, освещая пряжку свисающего с него ремня, ремня, на котором были ключи, его ключи. Что стоит ей сейчас подняться, взять с подсвечника комок теплого еще воска и опустить туда эти ключи, сделать их отпечатки? Правда, Брайан еще не показал документы, которые хотел отправить от имени Кейта в штаб армии парламента, а Кейта через день-два уедет, и такой удобный случай, как сейчас, может не представиться, и тогда придется ждать его возвращения из Италии. Фибиса соскользнула на пол и замерла, боясь пошевелиться, прислушиваясь к его тихому дыханию. Нет, он крепко спит. На цепочках она обошла кровать, приблизилась к погашей свече, соскребла воск и скатала шар. Даже не нужно снимать ключи с ремня. Но какой из них от ящика стала? Наверное, один из тех, что поменьше. Она опустилась на колени, отделила эти ключи от остальных. Они звякнули. Фиби замерла. Что, если Кейта проснется? Как объяснит она ему, что делает в темноте на полу, сжимая в руке воск? Резким движением она вдавила один из ключей в тепловатый комок.